Глава 14. Если следовать модным канонам, платье мне нужно было выбирать бежевое, золотистое, розовое, бр. в общем, какого-нибудь млявого оттенка. Еще журналы советовали к моим тёмно-русым волосам и карим глазам светло зелёный. Я вздохнул и отложил последний журнал. Мадам Лафорж весело посмотрела на меня и усмехнулась. Насладились? Да, в полной мере. Мне кажется, что вот в этом я раскрыла журнал и вкнула в золотисто-бежевое платье с кружевными вставками и оборками. Я буду выглядеть словно торт, безе с кофейным кремом. Скорее, с карамелью. Новые правы, это хорошо на торте. Дойти. Из соседней комнаты появилась слегка запыхавшаяся помощница и мадам дам лафорж распорядилась: "Принеси сюда коробку номер два, пожалуйста". Сегодня с самого утра две большие комнаты на первом этаже резиденции, парадная столовая и большая гостиная, были отданы под ткани, ленты, платья, манекены, туфли и прочие пуговицы. как сообщила мне Гудрун, горничная. Леди Фелиция и мисс Примроуз Спустились сюда сразу, как приехала портниха в десять утра, и пока еще не выбрали себе подходящие наряды. "Можно подумать, им за принца замуж выходить", фыркнула Гудрун, привычными экономными движениями перетряхивая мою постель и расправляя подушки. Сделанный мной защитный амулет, серебряная цепочка с тремя небольшими аквамаринами, она сразу надела на шею коробка номер два оказалась размером со старинный сундук. Не знаю, как ее пришлось дотащить. Мадам Лафорж открыла крышку и достала лежавшее сверху светлое платье, завернутое в шелковую бумагу. Портниха аккуратно сняла бумагу, стряхнула платье. Оно оказалось нежно-розовым, но не пышным, а довольно узким. Примерьте. мисс Ван хорон. Проворная доцти уже раскрыла за моей спиной ширму, затянутой белой бумагой, расписанной танцующими журавлями, и я ушла мерить платье. После розового было сиреневое с бирюзой, потом бледно-пурпурное, потом светло-синее. На нем я уже готова была сломаться и сказала: "Мадам Лафорж, давайте уже остановимся. Это платье меня вполне устроит. Нет, нет. Ответила эта жестокая женщина энергично разыскивая что-то в глубине бездонной коробки номер два. Ещё вот это попробуйте. Самое последнее. Самое последнее тоже оказалось синим. Но тёмным, почти цвета ночи по подолу, корсажу и полуоткрытым плечам, светлеющим до голубого сапфира. Кажется, платье само скользнуло мне в руки, и я молча ушла снова за ширму, мерит. Пока я переодевалась, Открылась дверь в соседнюю комнату, но это была не вездесущая дотти. Я услышала резкий голос леди Филлицы. Не понимаю, почему вы занимаетесь неизвестно чем, а мы с мисс Примроуз сброшены на каких-то служанок. Это не служанки, а моя лучшая помощница, мадам. Я занимаюсь туалетами хозяйки дома. Голос мадам Лафорж звучал абсолютно спокойно. Моя племянница приказала вам обслужить нас. Госпожа Графиня заказала мне подготовку пяти платьев. По два для нее и для мисс Ван Хорн, и одно для вас. Если вы уже сделали выбор, мои помощницы посмотрят, что именно нужно подогнать. Если нет, в вашем распоряжении последние журналы. «Как так, одно только платье, тетушка взвизгнула. Мне нужны два. И мисс Примроуз. Хорошо, мадам. невозмутимо согласилась ее собеседница. Как вы желаете оплачивать дополнительные заказы? Оплачивать? Я не шью в кредит. Тётушка Молча похтела. Этот момент я сочла подходящим для того, чтобы выйти из за ширмы. Мадам Лафорж, попросила я, пожалуйста, помогите мне с застёжкой. Портниха застегнула молнию на спине и повернула меня лицом к высокому переносному зеркалу, которое удерживало вертикально. Совсем молоденькая ее помощница. Отражение в зеркале мне понравилось. Платье было моё. Оно мне шло, шло и случайно, и я себе в нем нравилась. «Веточка!» сладким голосом пропела леди Филиппа, подходя ко мне сзади. мне кажется, это платье не годится для столь юной девушки. Тебе надо что-то светлое, воздушное". А этот камень для женщины постарше. Мы с мадам Лафорш переглянулись, и она пожала плечами истинно гальским манером. Тут я вспомнила ночной разговор с профессором Этфилдом и, включив магическое зрение, взглянула на тетушку Фелицию. Честно говоря, увиденное меня потрясло. Толстые, грязно-серые щупальцы отходили от ее головы и тянулись ко всем присутствующим. Потому от меня не отворачивали. Это было понятно. Свой защитный амулет я, разумеется, тоже не забыла залить энергией под завязку, добавив несколько дополнительных функций. Но и к мадам Лафорж, эта серая гадость подобраться тоже не могла. То окружала будто бы сверкающая стена. А вот одна ещё полиц попыталась прикоснуться к этой стене, и отлетела в сторону, будто срезанная ножом. А в этот же миг Филиппетта коротко застонал и схватился за виски. Что случилось, тетушка? — спросила я. Ох, вдруг накрыла страшная мигрень. Пожалуй, я прилягу себя в комнате. Алекс, если не трудно, пришли ко мне горничную со льдом и полотенцем для компресса. Когда она ушла, я повернулась к мадам Лафорше и спросила: "Как вы это сделали?" Магии в вас нет, я посмотрела, амулетов тоже не вижу. Та улыбнулась. Дорогая мадемуазель, поймите меня. Я имею дело с огромным количеством людей, чужих людей, преимущественно женщин, с разными привычками, умениями, недостатками. Неужели вы думаете, я бы продержалась сорок лет в этом бизнесе, если бы не умела защищаться? Признаться, я не думала об этом. пробормотала я Как по-вашему, остаются в живых люди, не обладающие магическими способностями и не имеющие достаточно денег для регулярной покупки защитных амулетов? У каждого в любой семье есть способы. Да, конечно же. Мадам Лафор слегка успокоилась и продолжила уже тише. Я уже научилась определять таких клиенток. Они накручивают себя до состояния праведного гнева и будто выпивают силы из тех, с кем имеют дело. Моя бабушка, а она жила еще для королевы Клавдии, научила меня в таких случаях представлять себе, что я окружена стеной из острых кинжалов, лезвиями наружу. Стена вращается вокруг меня и просто отсекает любого, кто пытается за нее проникнуть. Здорово, восхитилась я. И ни капли магии? Ни капли. А ваши помощницы, дотти, например? Дотти девочка мягкая, нежная, У нее не получается представить себе такую страшную стену. Она придумала себе другую защиту. Стакан. Стакан, переспросила я. Да. Она представляет себе, что закрыта стаканом из тонкого стекла, и добраться до нее невозможно. Есть и другие способы? Тут уж что кому удается представить. Спасибо, поблагодарила я машинально. Ну вот, госпожа Рэтвелд задала бы еще десяток важных вопросов. А я только представляю себе дотте, сидящую в высоком стакане тонкого стекла и строящую рожицу. А в гильдии сегодня было интересно. Вернулся из долгой поездки один из гранд-мастеров, Лянь Хань, чинец по происхождению. Его прапрадед вместе с семьей бежал из родного Саньяна лет четыреста назад. Потом семейство долго скиталось по королевствам, тогда еще не союзным, и в конце концов осела в христиане. Семья Лян привозила своим сыновьям и дочерям брачных партнеров из Чиння, численностью давно перевалила за три сотни, и несколько лет назад выкупила у короны Дании и Норсхальма небольшой, пустующий островок в мелях в плёхат Христиании. В скором времени там вырос настоящий чинский город с высокими пагодами, яркими вывесками ресторанчиков, прачечных и парикмахерских, пропитанных запахами незнакомых пряностей и трав. Сегодня Лян Хань планировал поделиться с коллегами своими новыми наработками, которые он привез из далёкой родины предков. Какое счастье, что нравы и законы так изменились. А во времена основателя этой артефакторской династии, любого ее представителя, рискнувшего приехать в Саньян, ждала бы мучительная казнь. А сегодня, по рассказу Ханя, его встретили словно давно потерянного брата. Лян Хань представил мастерам гильдии новый амулет, позволяющий опознать любого разумного человека, гнома, эльфа, вне зависимости от маскировочных заклинаний. При этом было неважно, наложена маскировка на внешность или на ауру. Амулет определял считывание личного запаха и присущей каждому индивидуальной частоты электромагнитных колебаний в организме. не работал он только с двуипостасными, оборотнями и драконами. Впрочем, с драконами вообще ничто не работало, кроме их собственной магии. Я задумалась, примеряя новую информацию к волнующим меня загадкам. Предположим, таинственная компаньонка тетушки Сильный маг, прячущая от окружающих ауру и прикрывшаяся чужой внешностью. Это значит, что если она завтра выйдет из ворот резиденции и сменит маскировку, то для нас она попросту исчезнет. Никакой мисс Примроуз в христиане не будет, а поселится в скромную гостиницу в тихом переулке, например, миссис Смит или фру Ханс. «Темный! Вот сейчас я в полной мере осознала, насколько меня тревожит эта спящая бомба у нас под боком. Майстер Ланхань закончил доклад и с удовольствием отвечал на расспросы коллег. Я тихонько подобралась к группе вокруг него и прислушалась. "Хань, ты сколько образцов привез?» Знакомый низкий голос Ван Даргакля Ну, здесь отко два точно, они разной мощности, на разных основах сделаны. Вообще, лучше всего эта структура ложится на древесину кедра, выдержанную в виноградном спирте, и черные опалы как направляющий элемент. Ого, пресвиснул кто-то. Ничего себе, Черные опалы. Такой амулет себе только король и сможет позволить. Лян только развел руками. А что делать? Другие камни плохо удерживают заклинания. даже с янтарем не больше четырех недель, потом развеивается. Уважаемая Мастерлян, пожалуй, я могла бы помочь решить эту проблему. Раздался от двери голос госпожи Ратфилд. "Ловиния", обрадовался тот. "Каким чудом вы здесь оказались? Вы слушали мой доклад?" "Да, очень перспективная разработка", кивнула магичка. Вандергакль вмешался с вопросом, который, по-видимому, волновал его сейчас больше всего. «Э -э, погодите, вы сказали, что сможете помочь с черными опалами? Каким образом? Моей семье принадлежит месторождение рождения Хокворт в ниу зейленде Госпожа Ратвилт переждала поднявшийся шум и продолжила. Я готова обсудить с вами, мастер Вандергакль, вопрос поставки камней по специальной цене. А взамен... Глава гильдии был подозрителен, как все гномы, и разумно предпочитал условия обговаривать заранее. А взамен я попрошу уважаемого мастера Лян Ханя посвятить секреты этой новой разработки вашего стажера Александру Ван Хорн. Госпожа Ратвиль нашла меня глазами и подмигнула. Я опешила. Ну, то есть за возможность научиться делать такие вещи, как этот амулет опознавания. Не жалко было бы что угодно отдать, но все таки вот так за меня даже родители уже давно не принимают решений. С другой стороны, я пришла в гильдию на стажировку для чего? Правильно, для того, чтобы стать мастером, а не просто девочкой с дипломом, пусть даже и Гарвардской школы дизайна. Ну, так ко всем темным богам глупое детское самолюбие. Я сделала шаг вперед и поклонилась мастеру Ляну, должным образом сложив ладони. Занятие, вернее, совместная работа с мастером Лян Ханем, увлекла меня настолько, что я вспомнила о своем обещании маме не опаздывать к ужину, только тогда, когда старинные напольные часы в мастерской гулко пробили восемь. Ой — "Ой", воскликнула я. "Я ж не успеваю. Мама меня съест". Мастер улыбнулся. Мы закончили на сегодня. Идите, мисс Александра. Завтра жду вас в десять часов утра. Мастер Лян. я потупилась. А можно мне один амулет опознавания взять с собой? Мне очень нужно. Ваша старшая родственница взяла несколько экземпляров. Думаю, один из них она планировала передать вам. Но если вам не достанется, скажите мне завтра. Я затормозила, пытаясь понять, кто же из моих родственниц мог тут оказаться. Мама, тедушка, старшая сестра, Да с какой же стать? Тут меня осенило. Вы говорите о госпоже Ретфилд? Да, конечно. Я уверена, она взяла один из амулетов для вас. Гричо поблагодарив мастера, я вылетела из здания гильдии и завертела головой в поисках свободного экипажа. Улица была запружена гуляющими. Экипажи катили один за другим, но ни одного с зеленым огоньком я не видела. Но все, теперь точно опоздаю. А вот когда приходится пожалеть, что к пространственной магии у меня нет никаких способностей. Внезапно один из экипажей, явно частный, роскошный, покрытый темно синим лаком, прижался к тротуару и затормозил. Дверца открылась, и на тротуар спрыгнул Леонард. Обрадовалась я: "Ты тут откуда?" Ну, вообще-то я ехал домой, и вдруг увидел, как ты бесполезно пытаешься поймать транспорт. Куда тебя подвести? А ты не очень спешишь? Тогда домой. Я живу у родителей в резиденции посла Бритваля, это я знаю, усмехнулся Лево. Боги, как же я рада тебя видеть! Как ты? Я замялась. Хотелось спросить и про Джона, но вот пилечно ли мне задавать вопрос, а как дела у его высочества Хольгерда и Анна Кнуда Элиссона? Лео по-своему понял мою заминку. «Все хорошо. Ты не думай, мы в любом случае увиделись бы через два дня на балу во дворце. Ты же будешь там? Буду, разумеется. Протокол никто не отменял. Мы болтали до самого моего дома, и дорога показалась мне на сей раз даже слишком короткой. За ужином сегодня наконец собрались все, кто жил в доме. Мои родители Джотушка со своей молчаливой компаньонкой, госпожа Ратфилд, пришли даже оба секретаря: папин, Роберт Симмонс и мамин, мисс Глория Нотингворт. Между собой они не ладили, поэтому традиционно сидели в разных концах стола. Я посмотрел на госпожу Ратфилд, которая рассеянно перелистывала записную книжку в невзрачной коричневой обложке. Та слегка улыбнулась и прикрыла глаза а за меня стороны атаковала отца. по-видимому мама она сочла обработанной а может быть рассчитывал на традиционное слово хозяина маркус дорогой сказала она так сладко что острый суп показался мне вареньем мне нужен твой совет ты всю жизнь не отличался безупречным вкусом отец остался спокоен филиция кажется ты меня с кем-то путаешь Тебе же не нужен совет по политическим вопросам. ну, конечно же, нет, Маркус, она миленько засмеялась. Мне нужен совет, что мне лучше надеть на королевский бал. А что, на прием в нашем посольстве? Я переключилась на магический диапазон и с интересом наблюдала, как тетушкины серые щупальца подползают к отцу и отшатываются. Браслет часов ярко вспыхивает и будто обжигает их. Да. Новый защитный амулет для папы я сделала в браслете, а маме в кулоне и сетках. И, судя по всему, оба неплохо работают. Перевожу взгляд на Мес Премроуз. Тусклая аура, без капли магии. Может, мы ошиблись? А тетушка предпринимает новую атаку, приурочив ее к телечаю отбивным. Так все таки Маркус Ты мне не ответил. Я бы хотела заказать два платья: для бала и для приема. Отец посмотрел на неё окарисминно, но промелькнувшую во взгляде юмористическую нотку я все же заметила. Кузина: я даже повседневные галстуки себе не выбираю сам, а ты хочешь подписать меня на такое сложное дело? Пройдись по магазинам или что там женщины делают в таких случаях? Журналы изучают". Госпожа Ратфилд он повернулся к гостям и всем видом показывая, что разговор о платьях закончен. Как вам нравится христиане? Вы первый раз здесь? Мама поддержала разговор о достопримечательностях столицы, и разговор о платьях заглох окончательно. Злобный взгляд тетушки Фелицы безуспешно прожигал нас всех по очереди.